Глава 19 Звезды над головой. Костров старались не разводить. В Китхаре тепло даже зимой, но ночами иногда ветер пробирает до костей, и тогда хотелось сидеть, обнявшись, завернувшись в один плащ. За ними шли. Рейнарда был уверен в этом, но шли пока далеко, оставляя немного времени в запасе. Вот только кроме охотников, магов и мертвых, идущих по следу, могли быть и обычные люди — а их никак не почувствуешь заранее. Несмотря на всю магию, нельзя сказать, далеко ли погоня. Поэтому на сон не хватало времени. Первые три дня спали мало по очереди. Последнюю ночь не спали почти совсем. И день на ногах снова. Старались пройти как можно больше. Еще три дня, и будут на месте. Три дня они продержатся как-нибудь, подремать чуть-чуть, прислонившись друг к другу. И идти снова. Если идти быстро... «Что будешь делать, когда вернёмся?» — спросил Рейнарда. «Начинается новая война. Ты ведь не пойдёшь на войну снова?» «Почему нет?» — удивилась Хена. «Я всегда этим занималась». Он задумчиво покачал головой. Не то, чтобы он был как-то против, но у него были свои мысли на этот счёт. «Тебе хорошо заплатят. Зачем рисковать?» «Нара, давай не будем сейчас», — вздохнула она. «Давай доберёмся, а там будет видно». «Не могу». Он чуть заметно улыбнулся. «Меня учили всегда планировать заранее, просчитывать все варианты. Если мы не доберемся, то нас убьют. Тут все просто. А вот если доберемся, почему бы не подумать заранее, чтобы потом не упустить возможность?» «И что собираешься делать ты?» спросила Хена. «Если будет война, то и мне в этот раз в стороне не остаться. Воин из меня, конечно, так себе». «Махать мечом в поля я не выйду, но попрошусь в этот раз к дяде Стыбана. Ему не помешает маг, пусть даже не слишком опытный». Хена хмыкнула. «Лорд Гальярда неизменно командует войсками, и только благодаря ему подайху удалось вытянуть победу, пусть и высокой ценой. Но удачи, пока она не очень понимала, к чему этот разговор. Ему нужны верные рыцари в личную гвардию», — сказал Рейнарда. «Думаю, он не откажется взять тебя». «Это почти смешно. Какой из меня рыцарь?» «Хена, ты рыцарь?» — серьезно сказал Рейнарда. «Тебе стоит помнить об этом. Я посвятил тебя в рыцари при свидетелях. У меня есть все полномочия». Она засмеялась была, но поняла, что не до смеха. Она не готова лезть во все это, не готова доказывать благородным лордам, что теперь сама имеет право быть рядом с ними. Не хочет. Нара, нет». Там, на корабле, был красивый показательный ход, но мне это не нужно. Я лучше останусь той, кто я есть. Почувствовала, как он глубоко вдохнул и сжал зубы. Долго сидел молча. Я не буду вмешиваться. Только если ты пообещаешь купить домик и, не знаю, выращивать персики в саду, если пообещаешь оставить все это. Я не могу. Тогда, как рыцарь, ты получишь назначение в личную гвардию. Эстебана не откажется. Сухо и без малейшей возможности оспорить. Какого шушак он решает за нее? — Почему? — Потому что гвардию не бросают самую гущу боя. Берегут для особых случаев, — сказал Рейнардо. — Так будет хоть немного, но безопаснее. — Это не твое дело. Он пожал плечами. И, тем не менее, так будет. Хена хотела возразить, но не нашла в себе силы. Он прав, но вздохнула, отсела от него в сторону, потом и вовсе встала на ноги, отошла подальше. Сложно спорить с этим, даже глупо, упрямый баран. Он прав, но к шушакам все это. Да и не время сейчас, для начала нужно добраться до своих, остальное сейчас неважно. «Мы поговорим об этом позже», — сказала она. «Да», — согласился он, — «мы поговорим». Под утро Рейнарда сидел, поджав под себя одну ногу и вытянув другую. Болезненно, напряженно. Пора идти дальше. Долго отдыхать у них нет времени. Еще вчера днем Хена заметила, как Рейнарда начал хромать. Сначала едва заметно, потом больше. Он еще шел, не теряя скорости, но... Ногу натер, устал. Отдохнуть бы нормально. Не пару часов ночью посидеть, а отоспаться. Принц к таким долгим переходам не привык. Он может быть сколько угодно упрямым, сколько угодно магом, но ему тяжело. Что у тебя? Хена вернулась и села рядом. Ногу натер и до сих пор болит. Он усмехнулся вдруг так, что Хене сразу не понравилось. Или это усмешка к тому, что теперь она пытается решать, что для него лучше. Роли поменялись? Вроде того, сказал Рейнардо. Встать сможешь? Хена протянула руку. Конечно, сказал он но от руки отказался, попытался было подняться сам. Кое-как смог, но стоило опереться на левую ногу, и он стиснул зубы аж до хруста. — Нара, — сказала Хена серьезнее. — Что там у тебя? — Подвернул? — Где? — Я дойду, не волнуйся. Он кое-как переступил, потом еще раз через силу, и вот это не понравилось еще больше. Вчера он шел, по крайней мере. — Покажи, — потребовала она. — Хена, да брось. «Всё хорошо. Я сейчас похожу немного, и будет лучше. Просто пока сидел, нога немного затекла. Ох, сколько она видела такого! И он даже не её, он сам себя обмануть пытается. Я тебя на себе до корса не дотащу. Сердце даже закололо, а ведь, казалось, у них ещё всё может получиться. Я дойду. Сядь. Покажи ногу», — сказала Хена строго, — «если понадобится». Она его сейчас силой усадит. Рейнарда сел, скорее упал на землю. Кое-как стащил ботинок, скрипя зубами, закатал штанину. Хена наблюдала за ним внимательно. «Нет», — сказала она, — «у тебя не лодыжка, у тебя колено, я вижу. Ты даже согнуть толком не можешь». Он поджал губы сердито, долго смотрел на нее, потом буркнул что-то, подвернул штанину выше. Колено распухшее. «Так», — сказала Хена, — уже готовясь рвать на себе волосы. С такой ногой он не выдержит три дня пути. «Рассказывай». «Да ничего», — Ренардо вздохнул. «Это очень старое, иногда бывает. Он слегка сморщился виновата. Еще в детстве с лошади упал, повредил колено, и теперь иногда вот так». Хена стояла, смотрела на него, пытаясь прикинуть варианты. «А чего раньше не сказал?» Мы вчера вечером мимо деревни проходили, видели огни. За твои золотые кольца можно было выменять, если не лошадь, то хоть мула. Теперь все равно придется возвращаться. Вчера не сильно болела, — сказал он. Мы не можем вернуться, терять время. Хена, это не так страшно. Давай найдем мне какую-нибудь палку, я дойду. Никуда ты не дойдешь, — фыркнула она. Если травма старая и вот так начинает воспаляться, то пока ты тут бегаешь, лучше не будет. «Нужен покой. И врач. Но покой точно. Тут предгорье, сложная дорога, подъем. Ну, допустим, сегодня ты еще дойдешь, а завтра... Я не хочу оказаться в горах с беспомощным тяжелым мужиком, который не сможет идти, да еще и с охотниками на хвосте. Если я кое-как дотащила тебя до переправы, то здесь моих сил не хватит, слишком далеко. Нам лучше вернуться в деревню». «Ты можешь пойти вперед одна», — сказал Рейнардо и привести людей на помощь. Здесь немного осталось. «Нет, я уйду, а тебя сожрут эти ходячие покойники. Или что-то пойдет не так, и я не смогу вернуться, и ты тут тихо помрешь с голоду». «С голоду я не помру», — сказал он. «Да? И что ты будешь делать? Охотиться? Не смеши меня!» До деревни оказалось дольше, чем Хена запомнила. Да тогда они и не заходили в саму деревню, просто видели огни на холме. Или всё от того, что теперь они куда медленнее шли. Хена нашла для Рейнарда крепкую палку, на которую он мог опираться, чтобы поменьше нагружать ногу. Видно было, что ему тяжело, но он старался, шёл так быстро, как только мог, но мог плохо. Решили, что Хена в саму деревню не пойдёт, будет ждать в стороне. Рейнарда вполне сможет сойти за местного, на него особо внимания не обратят, да и говорит по китхарски он отлично, не придерешься, а белобрысая Хена будет сразу бросаться в глаза. Внимание лучше не привлекать, Рейнарда ведь не драться идет, пусть Хена не волнуется. Надо сказать, ему удалось. Не из первого раза, конечно, и даже не со второго, он стучал в дверь и спрашивал… Но потом ему показали, куда нужно идти, и с третьей попытки Рейнарда сторговал осла. Хена наблюдала за ним издалека. Честно говоря, со смеху покатывалась, наблюдая, как Рейнарда пытается на осла залезть, как старый хозяин пытается помочь ему и советом, и просто подтолкнуть. Но в конце концов справился. Чтобы дело пошло быстрее и осёл не упрямился на дороге, Хена взяла его за повод. Поначалу Рейнарда пытался ещё улыбаться. «Вот!» Добыл себе боевого коня. Но потом сник. Ехал молча, поджав губы. Ему было неловко, что он едет, а Хена идет. «Да брось!» — сказала она. «У меня ноги покрепче, чем у этого осла будут. Я столько прошла за свою жизнь, тебе и не снилось. Не то что нежные, благородные мальчики». Но этого, конечно, она не сказала. «Он не виноват. Он и так старается из последних сил». Теперь они двигались куда быстрее, но все равно времени потеряли много. «Мне кажется, за нами едут верхом», — сказал Рейнардо. «Слишком быстро приближаются». «Да». Хена уже и не сомневалась, что придется драться снова. Но теперь охотники Фазила понимают, чего от Рейнардо можно ожидать. «Преимущества нет». «Скоро догонят?» — спросила она. Рейнардо прислушался, покачал головой. «Не очень. Завтра, думаю. Мы потеряли время из-за меня». «Если завтра, то мы бы не успели все равно», — сказала Хена. «Не здесь, так чуть дальше на дороге. До Корса не успели бы все равно, так что не думай. Могли бы успеть. Прекрати», — резко оборвала она. «Нужно думать о том, что делать сейчас, а не о том, что могло бы быть. Нам придется защищаться. Стоит место подходящее найти, бежать уже нет смысла. Подготовиться». Надеяться, что им повезет и в этот раз, было сложно, но сдаваться Хена не собиралась и не позволит Рейнардо разводить эти мрачные разговоры. Отчаяние — это смерть. Они справятся, важно верить в это, уж там, как повезет, весь день и весь вечер. Но ночью все равно остановились отдыхать. Им не успеть не оторваться, и лучше немного собраться с силами. Их преследователи должны остановиться тоже, и если не самим людям, то лошадям нужен отдых. «Думаю, там маг и рыцари, которых мы видели, на дороге», — сказал Рейнардо. «Но с хорошим магом я не справлюсь». Хена видела. Он почти готов опустить руки. «С чего ты взял, что он хороший?» — фыркнула она. «Хена». Она вздохнула. «А прикрыть нас снова, как в тот раз?» Он покачал головой. «Здесь нет оживленной дороги, по которой можно было бы отправить наш след. Нам не затеряться». Теперь они понимают, куда мы направляемся, здесь одна дорога, к побережью, и в любом случае пойдут туда. Мы не можем вечно неподвижно сидеть, укрывшись, а удержать прикрытие на ходу я не смогу. Незаметно до курса нам не добраться. Даже если добраться, они будут ждать нас там. Ладно, не спрятаться. «Если будем драться», — сказала Хена, — «что ты можешь?» Когда на нас напали, ты оглушил их. Сможешь сделать снова? Думаю, маг может мой удар отразить. Да и оглушить достаточно сильно. В тот раз тебе все равно пришлось сражаться с ними. А сейчас сможешь с конными рыцарями? Не сможет, конечно. Что уж тут спрашивать. В тот раз ты пытался удержать мертвых, сказала Хена. А если сейчас только люди, если они едут верхом, то стоит сосредоточиться на лошадях. Если лошади понесут, у нас будет немного времени. «Упавший седла рыцарь не всегда готов сразу кинуться в бой. Да и упавший маг, думаю, тоже». Рейнарда кивнул, глянув на нее. «Давай разберем весь твой арсенал», — сказала Хена еще. «Подумаем, как лучше использовать. Может, даже осла приспособить в дело. Если нужно увести охотника в сторону, то, может, осел уведет их».